И опять тайны гора новых читательских писем, мучительных писем. Я всё пытаюсь поставить точку в книге, а они всё приходят и приходят. Пишет племянница Елизаветы Эрцберг, комнатной девушки царской семьи. Несколько слов о судьбе тётки после расстрела царской семьи. Когда Колчак взял Тобольск, Елизавету пригласили на допрос в комиссию следователя Николая Алексеевича Соколова. Как оказалось, он был однокашником моего отца по третьей гимназии. С авангардными белыми частями Елизавета прибыла в Екатеринбург, наняла лодочника, искала трупы в пруду и на каком-то болоте, такую она получила информацию, но ничего не нашла. Потом с миссией Красного Креста проследовала через Дальний Восток, Японию, Америку, Францию, в Данию, к матери царя, императрице Марии Фёдоровне. Получила от Марии Федоровны субсидию. Далее через Швейцарию и Чехословакию прибыла в Россию в ноябре 1928 года. Впустили ее на родину, опять же, по личной просьбе моего отца Молотову. На границе Лиза дала подписку о 24-часовой явке в ЧК. Когда она пришла, то дала подписку о неразглашении данных жизни семьи царя и обстоятельств с этим связанных. В 1937 году умер отец, и мы с тётками стали мало общаться. Теперь об истории подруги тёти Лизы, Анны Демидовой, будто бы расстреленной в Выпаевском доме. Нет, история Анны Демидовой не кончилась в день расстрела, и вот почему я делаю этот вывод. Отец любил фотографировать. У нас были в коробке негативы, где были виды загородных парков, а на их фоне фотографии знакомых. Очень много было изображений тётки Елизаветы в обществе Демидовых и других царских служащих. Поэтому я хорошо знала лицо Анны Стефановны и как сейчас вижу её перед глазами. Среднего роста, полная, с простоватым круглым лицом, с зализанными у висков волосами и кичкой на макушке. Ещё до возвращения в Россию тётки Елизаветы я была вывезена в гости к её сестре, чтобы позабавить меня. Мне дали альбом в красивом ониксовом переплёте, альбом тёти Елизаветы. В нём было не менее 10 фотографий Димидовой. Я её уже узнавала. А вот кто была в этом же альбоме высокая, худощавая, рыжая женщина, мне объяснить не могли. Дескать, тётя приедет и расскажет. На Рождество 1929 года, когда тётя Елизавета была уже дома, мы приехали к тёткам. Я снова попросила альбом и начала его листать, но все фото Демидовой, даже в группах, исчезли или были замазаны. На мой вопрос, где фотография папиной невесты, тетки зашикали, а когда я осведомилась насчет неизвестной высокой рябой женщины, Елизавета сказала, что это был очень хороший человек, но она погибла и заплакала. Тетки умерли от голода в один день, 12 марта, их хотели эвакуировать и взяли в жакт паспорта, но они не поехали, а хлебные карточки без паспорта им не дали. Так от голода умерла комнатная девушка царицы. История Демидовых всплыла позже. Я работала на заводе Эрто, Ленинград, Лермонтовский 54. В 1968 году к нам в цех номер 17 пришёл мастер-техник компрессорных установок Демидов. Я увидела его в первый раз и отаропела. Где я видела это лицо? И вдруг осенило. Анна Демидова. Я как-то пошутила в разговоре с ним, что если отдать ему капер, то он сойдёт за знакомую даму. Я спросила, нет ли в его роде Анны Степановны Демидовой. Он ответил: "Не Степановны, а Стефановны. Это старшая сестра моего отца". Он рассказал, что Анна Демидова умерла после Отечественной войны. Как описал мне её Демидов, она была среднего роста, полная, с зализанными волосами, выпивала, курила и из дома не выходила. Племянника своего то ли боялась, то ли не любила, как встретит в коридоре, убегала. По ночам бредила, кричала. Так что брат её в комнате запирал. Просила я Демидова написать от тётки. Он: "Под монастырь подведёшь?" Расстреленная под именем Демидовой, по всем описаниям, была высокая. Так тоже она была та высокая женщина из альбома, которую расстреляли вместо Демидовой. Я откладываю письмо. Вместо Демидовой ещё один миф или ещё одна загадка. И новое письмо. Сведения о странном человеке Филиппе Григорьевиче Семёнове, который считал себя спасшимся Алексеем. Оказалось, этот загадочный человек во времена Хрущёва вышел из лагеря, жил в Ленинграде, женился и умер только в 1979 году. И умирая, взял с жены слово, что она его перезахоронит рядом с остальной царской семьёй. А вскоре раздался звонок междугородний. В трубке послышался кашель и заговорил знакомый голос: "Боже мой, я уже закончил книгу". Я уже написал эту строчку, похожую на цитату из романа. Больше мы его гостя я никогда не видел, и вот опять этот загадочный человек. Голос произнёс без всякого вступления. Вчера в одну из больниц города Свердловска, переименованного ныне, как вам известно, опять в Екатеринбург, в морг привезли останки девяти человек. Надеюсь, вы поняли, о ком я говорю. Нет, сказал я, уже догадавшись. Да, это останки, которые были в могиле, описанной Юровским. Вчера могилу вскрыли. И в трубке раздались гудки. Только через несколько дней после этого звонка в газетах появились сообщения. 12 июля в окрестностях деревни Каптики вскрыта могила, где предположительно захоронены останки царской семьи. И вот опять гость сидит в моём доме. Он сильно ждал за эти месяцы. Видимо, Болен разговор всё время прерывался его кашлем, но постоянная саркастическая усмешка всё та же. Ну вот, видите, немного прошло после нашей последней встречи, а сколько событий. Ленинград опять стал Санкт-Петербургом, Свердловск Екатеринбургом, запрещена КПСС. Да, как совпало. Вы окончили книгу о последнем царе одновременно с окончанием эры коммунизма в России. Итак, Могила, описанная Юровским, скрыта. Я понял, что вступление окончено и начался рассказ. Впрочем, первая попытка её вскрыть была ещё в 1979 году. Я знаю об этом, но будто не слыша он продолжал. В 1979 году трое свердловских геологов и один московский литератор нашли могилу, описанную Юровским. Они вынули из могилы три черепа, сделали слепки и возвратили черепа обратно в могилу. Один из черепов с зубным золотым мостом, по их предположениям, принадлежал Николаю. О всём этом они, естественно, хранили молчание, и через 10 лет они впервые рассказали в печати всю историю. И вот сейчас, через 12 лет, во второй раз вскрывают могилу. Дело в том, что в Екатеринбурге пронёсся слух, что Москва решила вскрыть захоронение и увезти останки. И как когда-то Екатеринбург не отдал Романовых Москве при их жизни, так и теперь решил не отдавать после смерти. И вообще всё это напоминало те времена. Тогда тайну убили, сейчас тайны выкапывают. Солдаты обнесли место работы оградой. Охрана никого туда не пропускала. И как тогда в июле 1918 года нынче стояла страшная жара. Но в день раскопок могилы пошёл проливной дождь. Вы присутствовали при этом? Мне не обязательно, не обязательно знать. Вскрывали варварски, без священника. Было около полуночи, когда они наткнулись на настил из шпал, а потом пошли кости и целые скелеты, черепа с пулевыми отверстиями со следами ударов прикладами. Осколки сосудов от той самой серной кислоты, которая должна была обезобразить трупы для неузнаваемости. И обрывки той веревки, при помощи которой тела когда-то доставали из первой шахты. Кстати, и все это непрерывно снималось тремя камерами. Потом в ящиках от солдатских карабинов торопливо вывезли останки. А на месте могилы осталась яма, и быстро заполнилась дождем. Грязная лужа. Потом солдаты забросали её землёй и дёрном. В морге местной больницы положили царскую семью. Судебно-медицинские эксперты очищали от земли кости, черепа, сушили их, ставили инвентаризационные номера, мученики превращённые в археологическую находку и опять под охраной. Он замолчал. Значит, вы считаете, что это действительно царская могила? Я считаю, что обнаружена та могила, о которой написал Юровский. Находятся ли в ней останки царской семьи? Или они были сожжены, а это всего лишь лжемогила? Я думаю, что те, кто создавал это страшное захоронение, постарались, чтобы на сей вопрос ответить было нелегко. Но если все-таки будет доказано, что это царская семья, тогда очень интересны первые итоги экспертизы, сообщенные недавно на пресс-конференции. Из 11 расстрелянных в могиле найдены только 9 скелетов. Останки Алексея и один женский скелет в могиле отсутствуют. После этого визита я стал получать от него удивительные подарки. Вся работа Екатеринбургской экспертизы была тогда окружена стражайшей секретностью. И тем не менее, он прислал мне подробный чертёж расположения трупов в таинственной могиле. А потом на моём столе оказались фотографии найденных царских черепов. Этот череп с пулевым отверстием и есть очаровательная Ольга, а этот с проломом на месте носа наш герой, последний русский царь. В очередной раз гость позвонил мне и сказал: "Раскопки продолжаются. Ищут недостающих двоих, точнее, остатки кострища, где по утверждению Еровского были сожжены эти двое". и шут, потому что рассчитали. Не мог он совершенно бесследно сжечь два тела. Для этого понадобилось бы слишком много дров, слишком много бензина и слишком много времени. Всего этого у Юровского не было. Но тем не менее, кострище пока не нашли. Он засмеялся. Двое по-прежнему отсутствуют. А если их всё-таки найдут, Это будет лишь означать, что спасённым двоим не удалось долго прожить, что они всё-таки умерли от полученных ран. Или спасители, перевязывая раны, наткнулись на бриллианты и попросту их ограбили, оставив умирать в лесу. А далее легко представить, как трупы обнаружил там мой друг Пётр Захарович Ермаков, не находивший себе места после их исчезновения, и, возможно, сам сжёг их или попросту где-то закопал за неимением времени. И опять раздался его смешок. Хотя, зная изворотливый характер славного чекиста, не следует исключать и другой вариант. Ничего не найдя, он мог для страховки сжечь похожие трупы. Благо, в те годы в ЧК был большой выбор расстрелянных. Так что экспертизе следует быть особенно тщательной. И опять его новый звонок. И, как всегда, без предисловия. «Я слышал, вас долго не было в России». Надеюсь, вы в курсе последних достижений экспертизы. Компьютерным совмещением черепов и фотографий установлено на 90%, что два черепа принадлежат царю и царице, так они объявили. Но ну, для проверки фрагменты остатков или попросту говоря, осколки костей скелетов отправились в Англию. Там есть центр криминальных исследований в Министерстве внутренних дел Британии, и из костей будет выделена ДНК. Её хотят сравнить с генетическим кодом кого-то из ныне здравствующих представителей английского королевского дома, они ближайшие родственники Романовых. Согласились помочь. Не захотели помочь им при жизни, помогут после смерти. Кстати, в Москве, в вашем любимом архиве Октябрьской революции, который стыдливо именуется нынче Государственный архив России, нашлись волосы Николая. Я всё это знал. Я знал, что их прах отправился в страну, где в конце прошлого века они были так счастливы. Я уже видел в бывшем архиве Октябрьской революции эту папку. 70 лет хранилась в архиве папка со странным названием: конверт с короной и надписью "Аничка в дворец". Внутри папки действительно лежит маленький конвертик с типографской надписью "Аничка в дворец", оттиснённой короны. Но на нём есть ещё одна надпись уже от руки, по-английски. Волосы Ники, когда ему было 3 года, и подпись Алекс. В конвертике лежат золотистые кудри маленького Ники, как на той первой его младенческой фотографии. И опять загадка продолжает гость. Есть версия, но я не хочу его больше слушать. Хватит. Хватит загадок, хватит воскрешений. но опять из небытия призрак Ипатьевского дома, и княжны на коленях у стены, и торчащие из дверей руки с револьверами, и фуражка государя, откатившаяся к стене, и сам он, упавший навзничь. Господи помилуй, неужели никогда не закончить мне эту книгу?